Враг нечестивый, противный Богу, предавший смерти несметное множество землерожденных, теперь и сам он изведал смертельную гнемость плоти, изнемогавший в руках благостойкого дружинника Хигелокова, непримиримы они под небом. Неисцелимая в плече нечистого Кроводочищая зияла язва Сустав разъялся Лопнули жилы Стижал в сражении победу биавуль, А Грендель бегством В нору болотную упасся гибнущий В берлогу смратную бежал Предчувствуя смерть безликую Земная жизнь его уже кончилась И тотчас даны, Едва он скрылся, возликовали Герой-пришелец изгнал злосчастье из дома Кротгора. Он, доброхрабрый, избыл их беды. Битву умножила славу Гаута. Слово чести, что дал он нам героя не нарушил.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 Варом кровавым вскипели воды спучился омут, покрытый пеной Мутные воды, вздымаясь, дымились Багровым паром, кровью злорадца Лишенного радостей и обреченного Гиена приняла темного духа От топии к дворцу повернули старейшины К праздничной трапезе За ними, ратников, всадников сила, на серых конях шла от болота. Они возглашали, да славится Биавульф под этим небом. Нет другого от моря до моря, на юг и на север земли срединной. Кто бы сравнился с ним в добродоблести, кто был бы достойнее старшинствовать? Они и Кротгара, вождя любимого, хвалить не забывали. Он добрый был конунг. Там и наездники, быстрые в битвах, Скач пускали коней буланных, И приближенный, любимец Конунга. Словословий знаток многопамятливый, Сохранитель преданий старопрежних лет, Он, по-своему, сопрягая слова, Начал речь восхваление Биовульпа, Сочетая созвучия искусный лад, Он вплетал песнопение повесть новую, Неизвестную людям поведовал быль. Все, что слышал о подвигах Сигунда, О скитаниях, распрях, победах Бельсинга. К месту он помянул вероломство и месть, К месту верность пример. Пятилы в ратном деле, неразлучивого с дядей, рядом во всякой сече были оба, рубились конь о конь, их мечами несчетное множество на чужие нежити было посечено. Слава Сигмунда немало выросла после смерти его. Разносила молва, как с драконом-кладохранителем он сходился, бесстрашный в сражении. Под утесами темными. там без фитилы, сын достойного раводорговствовал, И ему посчастливилось. остролезовый клинок, благородный меч поразил землечудище, пригвоздил к скале, и дракон издох. Тут по праву сокровищем завладел герой. Воздаянием за труд было золото. Он на грудь ладьи драгоценный груз возложил и увез. Велся доблестный сын, а драконова плоть сгибла в пламени и пошла по земле молва о нем. Широко среди народов стал известен он, покровитель воинства, добродеятель. А да прежде того, Херемот растерял храброту, мощь души и рук. И попал под власть адской силы, и был погублен злолукавым врагом. Сокрушили его бури бедствий, стал он бременем для дружины своей и для подданных. И скорбели тогда о судьбе его многоудрые мужи, преждечаившие, что сумеет он упасти их от бед. Часто сетовали, что наследовал сын отца своего, власть державную над казной, над косной и дружиной, над людьми и селениями в землях скильдингов. И сказал певец, полюбился нам больше биавуль родич Хигелока, чем неправедный Херемот. По кремнистым дорогам гнали всадники коней в запуски, солнце утренницы воссияло с небес. Диву давшиеся поспешили старейшины, храбромыслые, круговерхий зал. Досточестный сам выжил конунг, увенчанный слабой, и испокоив жены и дружины с ним, и супруга его, с ней прислужницы шли толпой во дворец к ранней трапезе. Крот молвил, став на пороге, когда увидел под златослепящей кровлей хоробины лапу Грендаля. За это зрелище хвалу Всевышнему воздать я должен. Во мрак страданий был вергнут я Гренделем. От века на чудо чудо творит преславный. Еще недавно я и не думал найти спасителя среди героев судосходившихся. В мой дом, что доверху, до самой кровли, был залит кровью Из тех прославленных мужей премудрых Никто не чаял мой дом избавить жилье людское От слова призрака, от адской багубы Но вот он, Витязь, по воле Создателя, то совершивший Чего не умели, вместе собравшись мы, хитромыслые Мать, подарившая людям воина, может гордиться Родитель добрая, жива, надеюсь»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 Я, право, думал, что тут же брошу Его, изнемокшего на смертное ложе, что крепко стиснутый в моих объятиях, он дух испустит, ему, однако, досталось силы отсюда вырваться. Судьба не дала мне сдержать бегущего жизнекрушителя. Он стал воистину рез от страха, и скрылось чудище, оставив плапу ради спасения, плечо с предплечьем. Ныне, однако, ничто проклятого спасти не может, не заживется в поганом теле душа нечистая. Теперь злочинный, одягощенный грехами, бьется в оковах предсмертной муки. Он, тьмой порожденный, скоро узнает, какую кару ему уготовила судьба владычица. Унперт, притихший, молчал, сын отлопа, Не похвалялся своими подвигами, пока старейшины дивились жуткой руке чудовища, кто под стропилами герой подвесил. На каждом пальце огромные лапы боителя адского. Железный был коготь, острая жало мечеподобное. «Теперь мы видим», — они говорили, «что даже лучший клинок на свете не смог бы сравниться с когтистой лапой человека-убийцы». И было повелено ухитить Хиарот. Спешила челечь мужчины и женщины прибрать коромы, Украсить к трапезе гостеприимный зал, Где вышитые на стенах ткани и дивные вещи Ласкали зрение землерожденным. Но все же стены, скобами железными, прочно скрепленные, Были побиты и двери сорваны. Одна лишь кровля цела осталась, Когда, собравшись с последними силами, Враг злосердный на волю рвал. Не властен смертный, спасись от смерти. Ему, гонимому, судьбой открыта одна дорога. Приют, готовый принять земное души в на ложе смерти, где сон последний, отдохновение от буйного пиршества. Настало время явиться конунгу, потомку Хальпдена, коромы править праздничной трапезой. И я не слышал, чтоб в зал сходилось когда-либо столько мужей достойных. Там достословные расселялись по лавам, пир начиная. Сновали чаши медовые браги среди героев, собравшихся в Киарод, среди соратников и родичей Конунга, в зале, где Хронгар сидел и Хродуль. Еще не изведали раз и между междуусобицы вероломства. Наследник Хальдена пожаловал себя в Ульпу. Знак победный, ратное знамя, стяг слотовышитый и шлем с кольчугой. Многие видели и меч твой знаменитый, ему подаренный. Беовульф поднял за здравную чашу. Дары такие принять не стыдно в глазах дружины. И я в немногих встречал героев в разных застольях, кто был бы достоин тех четырех слотозарных сокровищ. Сетью железной, поверху обитый Шишак тот служит надежным кровом, Спасая голову от острорезового меча, Разящего в жестокой сече, Когда воитель идет на недругом. Еще по воле военачальника Восемь коней в роскошных ссорах ввели в палату Была на первом ратный упряжь, Седло, в котором сидел, бывало, сам сын дружина водитель. когда, вступая в игру мечевую Не знал он страха над грудами трупов под градом ударов Защитник Ирвингов, желая ратнику удачи воинской Отдал навечное владение биобульпу одежды боя и коней резвых Воздал ему конунг, добромогучий, за труд воителю, косной, богатой, да скакунами. Никто не скажет, что плата неседрая. И также каждого в той дружине, которую Беовульф привез из-за моря, глава старейшин в Перу приветил дарами бесценными. И цену крови, пролитой Гренделем, покрыл дождь золотом. Не будь судьба их вершим богом, не будь героя до убийца с радостью избил бы многих. Поэтому лучшие в людях мудрость, души прозорливость, ибо немало и зла, и радостей здесь уготовано любому смертному ни его жизни. Сливались музыка и голос в песне перед наследным престолом кальтона тронул струны сказитель Кротгоров. Чтоб поддержать гостей в застолье правдивым словом песнопредания, Былью о битве с сынами Пинна, как воину Хальдона, Кнафу Скильдингу, смерть суждена была на поле Приском. Воистину, Хильдебург тогда не радовалась ни доблести призом, Ни мощи данным, когда любимые и сын, и брат ее Оба пали в противоборстве, проколоты копьями. Жена несчастливая свою оплакала долю дочку, Когда наутро она увидела вождей дружинных мертвых, лежащих под небом, где прежде лишь радости жизни она знавала. Война встретила войско Пинна, осталась горстка в его хоромах, и он не смог бы, подняв оружие противокогниста, спасти последних своих воителей». Тогда, сберившись, решил и данам отдать половину зала для трапез и дома дружинного, дабы жилищем равно владели данные призы. Еще обещался наследник Вольквальда дарами, как должно приветить данов, дарить что дневно героям Кекнеста пластины золота, кабенья и кольца, а вместе и честь воздавать им застолье, равно как и приской своей дружине». На том порешили, и мир нерушивый скрепили клятвой. Поклялся Хёкнисту, пин, что будут его старейшины править ратями так, что ратники, словом ли, делом, по злому ли умыслу, согласие не рушили, чтоб дружинники, те, чья участь по смерти конунга, жить под убийцей кольцу дарителя, ни слова злобы не смели вымолвить». Кто же из призов, помянув старое, расплю новую, то посеет. Меч без жалости его жизнь лишит. Так зарок был дан. И тогда на костер золотые сокровища вместе с воином, с героем скильтингов были возложены. Люди видели окровавленные в одежды, железотканные, с кабаном позолоченным на груди вождя, среди многих воителей, все сгибнувших «По желанию Хильдебург, там, на ложе огня, рядом с КНАПом лежал сын ее благородный».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 И спешила дружина, рать скорбящая, разойтись по домам в земель землях, в пределах близких. Сам же Кенгест, доверясь клятве, время зимнее, предотборное, вместе с пинном провел, об отчизне печалуясь. И закрылись пути кольцегруды хладей, воды вспучились, ветром сбитые, и затем во льды заковал их мороз. Но пришла пора, повернулся год, чередой возвращаются времена с небес, так и ныне на земле смертных стаял зимний покров, зеленели поля, избирался путь к гость чужбины, но чаще на мысли приходила ему не морская тропа, но кровавое мщение в новой схватке он призом попомнил бы встречи прежние. Потому не отверг он кунлафинга меч, возложенный на колени его. Пламя битвы, клинок прославленный, ютом памятное это лезвие, от которого Пин лютосердный принял смерть в бою во дворце своем. Так случилось, что Гудлов с ослопом с горькой вестью к данам ходившие возвратились из-за моря, и сердца их исполнились духом ярости. Кровь заструилась в доме Финна. И рать была выбита, и жена его стала пленницей. Было скильдингом, чем грузить плоди драгоценностями, самоцветами, всем, что в доме, коробок пинна пинно, отыскать смогли. И жену благородную возвратили они из-за морья в отечество, в землю датскую. Так закончил сказитель песню. Пир продолжился за медовым столом, и вино дивных почек сокровища разносил виночерпий». Златовенчанная вышла в Арктиох, в зал, где конунг сидел с племянником. Не поправились еще узы кровные, а в стопах у владительных скальдингов сел Фития Умферт, признанный меж людьми хоть и был он убийцей кровных братьев своих. И промолвила Вальхтеоп, «Господин мой, испей эту чашу, ударитель сокровищ, да возрадуешься ты, друг воинов. Слово доброе, мол, Бегаутом, будь с гостями не скуп, но равно дари и ближних, привет дальних. Назвал ты сыном, как я слыхала, героя гаута, который дыня очистил Киарот, кольца сверкающий».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 Затем повернулась к скамье, где братья Кредрик и Хродмунд, сыны ее кровные, сидели среди юных, а между ними герой Гаутский, воитель Виавульф. Ласковым словом, чашей медовой был он привечен, а также пожалован двумя запястьями златовитыми, да украшением, кольцом ошейным, какого в жизни я и не видывал. И кто из героев владел, не знаю подобным сокровищем, кроме хамы, который в дом свой внеся ларец с ожерельем бросинга, бежал от гнева и арменрика под руку предвечного». Гаутский, Хигелок, Нубсвертинга. Тем даром Бергтеов кольцом был украшен в последней битве, где защищал он свою добычу, стоя под стягом. Воинолюбивица судьба настигла в пределах притских. Надев на шею то украшение, пришел за море дружина начальник, но пал под щитами и с телом вместе убор нагрудный достался в пранком, И это сокровище также стало поживой слабейших врагов на поле, где многих гаутов смерть похитила.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 И я надеюсь, ты станешь другом сынам моим кровным, о многорадостный. Конунгу предан каждый наш ратник, верен другу и кроток духом. Старейшины дружны, слуги покорны, хмельные воины мне повинуются. Посела гордая, великолепен был пир винопития, и не предвидели, не знали, видите, судьбы злосмертной им уготовленной, когда под вечер кроткор на отдых в покой конунга ушел, оставив, как должно в зале, чертоги чертоге стражу дозор дружинный». Служили им ложками и подголовьями Скамьи дощатые Роком отмечен был между ними Один брагопейца Щиты широкие, блестя стояли У них в изголовьях На лавах виднелись высокие шлемы И меч отменный у каждого воина Был под рукою Избруя кольчатая такой побычий у них сейчас Готовится к сече И в дальнем походе, и в доме отчим Везде, где опасность грозит плодыке Стоит на страже Жи не Они уснули, из них единый За сон расплатился Как то и прежде случалось в доме Где долго злочинствовал Грендаль Покуда казнь по заслугам Его не настигла Но скоро люди о том узнали Что недруг по смерти Оставил мстителя за кровь пролитую В том сражении Была над сыном родитель Гренделя, Жена чудовища жившее в море, в холодных водах мрачной пучине С тех пор как Каин мечом зарезал отцу чада, кровного брата А сам закаймленный Утратив радости рода людского Бежал в пустыню И там породил многих проклятых Существ, подобных Грендолю волку, ходившему в Хеород Где с ним и встретился Радник сильный, жаждавший мести с мерзким помериться Благо от Бога дан человеку Дар многословный, сила и храбрость Там, уповая на волю Господа Воин сразился И тварь воздал, как Должно. С позором скинул, лишенный счастья, враг земнородных полотной логово, но мать страшилища, тварь зломрачная, решила кровью взыскать свиновных, отмстить за сына. Явилась Хеврод, где войско датское дремало в зале, и новые скорби, и страхи прежние тулило людям родитель Грендаля. И все же не слишком страшна врагиня, не так ведь могуча жена в сражении, как муж, подъявший, молотокованный, кровью запятнанный, меч остролезвый, дабы с размаху разбить на вражьем шеломе вепря». Ситов достаточно, нашлось в чертоге Клинки засверкали в руках у воинов Лишь тот, застегнутый врасплох с просонок Не вспомнил о шлеме, о мече и кольчуге Тогда от дружины она бежала, уйти поспешила, жизнь упасая, но все же успела похитить сонного, схватила ратника и скрылась в топях. Она скубила любимца Кротгара, слугу вернейшего из всех старейшин, земель между морских, достойного мужа, храброго битвах. Тем временем Биабуль спал после праздника златодарения в дальних палатах.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 Владыку Куинвингов спросил он, приветствую. «Счастливо ли минула ночь прошедшая?» Кронкор промолвил защиту счета с «Речь дня счастья Вновь посетили датчан печали. Мертвый Экскера, первый из братьев, Броду Ирвенлапов, мудрый старейшина, Столб света, с кем мы конь конь скакали в сетях, Прикрыв друг друга, рубили вепри на вражеских шлемах. Да будет примером каждому ратнику слова Экскера. «Тварью грозной, забрезший Геород, был убит он, и я знаю, с поживой жадная, куда бежала, какое место!» «На смерть возмездием она ответила, на бой полночный, в котором с Гренделем ты сквитался, воздав за гибель и долгострадание народа нашего. Нет, друг страшный, лишился жизни, теперь явилась ему на смену, это сломыслая, кровью выместить смерть сыновью». Так полагает любой из героев, скорбящий в сердце о верном соратнике. Смотри, вот и Экскера рука, что щедро, деяния добрые для всех творила. Я слышал, старейшины мне поведовали, так же и люди окрест живущие, что им случалось видеть воочию двух на воров, крадущихся, существ кромешных. И будто бы первый, так им казалось, тварь выступала в обличии женском, а следом поганый шел отверженец, изгнанников. Муж, что огромней, любого смертного. Народ издревле нарек его гренделем. Но кем зачат он? И чьи он чада? И кто был их предком из темных духов? И где их жилище? Люди не знают. По волчьим скалам, по ветренным кручам, в тумане болотном их путь неведом. И там, где стремнина гремит в утесах, поток подземный. И там, излившись, он топь образует на низких землях, сплетает корни за индивидуальные белые темная чаще над теми трясинами Где по ночам объявляется чудо окни болотные И даже мудрому тот путь заказан Порой бывает, что житель пустошей Конимый сворой Олень гордорогий Спасая голову, стремится к лесу Но, стап на опушке, он жизнь скорее Отдаст охотнику, нежели ступят темные чащи Страшное место Когда же буря плитворным ветром Дышит над волнами Вздымаются волны, мрачнеет воздух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 Деобульт молвил потомок Эктового. «Мудрый, не стоит печалиться, Должно мстить за друзей, А не плакать бесплотно. Каждого смертного ждет кончина. Пусть же, кто может, Вживе заслужит вечную славу, Ибо для воина лучшая плата Память достойная. Стань же, державный, Не время медлить, Пойдем по следу, И матерь Гренделя не сможет скрыться. Вот мое слово». Ни на пустоши, ни в чещебе, ни в пучине нет ей спасения. Ты же нынче, скорбящее сердце, скрипи надеждой, Ибо я знаю твое желание. Старец воспрядал, Благословил он Бога за речи храброго мужа. Был скоро для Кротгора коня сётлан, скакун полногривый». Правитель мудрый ехал державный И с ним дружина, его щитоносцы Ног отпечатки, тропа тареная, вела по равнине Путь указуя в лесную чащу, к сумрачным топям Лучшего витязя, мертвое тело, там было клана, Друга Хродгара и его соправителя Дальше направились высокородные К скалам гранитным, теснинам темным Где меж утесов стези кремнистые Шли над ущельем, кишащим нечистью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 Рок боевую бел погудку. Спешились конники, тут же приметили червоподобных подводных чудищ, игравших в зыбях, лежавших на отпели морских драконов, из тех, кто часто, в час предрассветный пару путь преграждают море, ища поживы. Хлынула нечисть, прочь злобесная, едва заслышала звуки рога. Тут воин Гауский, стрелой из лука пресек на водах жизнь Пучеглазова. Прямо в сердце вошло стрекало, и смех влекло Потоком в море смертельно раненный все тише бился кабаньими копьями, крюками острыми его забогрили и скоро вытянули на сушу диковинного волноскитальца выход цибезных в к бою страха не знающий надел кольчугу доспех сплетенный руками искусника наряд, который должен был без служить дружиннику, раднику нужен покров нагрудный, хранящий псечех, мечи дробящих сердце отр. Раны, жизнь от смерти И шлем, сверкающий, нужен воину В бучиле темных водоворотов кровь надежный, увитой сетью И сволоченым вепрем увенчанный Так он умельцем лет незапамятных Был выкован дивно Что ни единый удар в сражении Ему не страшен Так же герою стало подспорьем То, что вручил ему Вития Хротгаром Меч с рукоятью Старинный хрунтинг Лучший из славных клинков наследных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 Не он ведь решился, жизнью рискуя, на подбег пучине, чем честь и славу свою поущербил. Но не таков был герой, надевший одежды битвы, и молвил Беобуль сына Ктова. Славный, припомни, наследник Хальптона, теперь даритель, когда я битву... Когда я в битву иду, об всемудрый, что мне обещано? Коль скоро, конунг, я жизнь утрачу, тебя спасая. Ты не откажешься от слова чести, от долга отчего, И будешь защитой моим сподвижником, дружи верной, Коль скоро я сгибну, а все сокровища твои, о кротгар, Дары за море послать должных Игелаку». Пусть он узнает, Гаут державный, поймет сын Хрейделя, взглянувший на золото, Чтоб встретил я седрого кольца дарителя и этим богатством владел до срока. И меч мой наследный отдайте Умперту, пускай муж сильный моим владеет клинком каленым. Я же стяжаю победу Крунтингом или погибну. Завет измолвив, не стал ждать ответа, но прянул прямо бурлячьей хлябе, бождь Гаутский». Морские воды над ним сомкнулись, котну он канул, был переходу, дневному равен путь через бездну. А там, зловесная вот плодычица, бурь хозяйка встретила лютая героя, дерзнувшего проникнуть сверху в ее пределы. И выпустив когти, в охапку воина она схватила, но был он в кольчуге, наряде ратном, неуязвим он. Не по зубам ей, кровавогубой, спруя железная сеть нагрудника. И потащила пучин волчица, кольца владельца в свой дом подводный. И зря он пытался, страха не знающий, морские Чудище, клыка милянская, грызли железо. Так в скором времени он оказался в неведомом зале, который кровлей был отмеживан от подпрожорливых от бездн холодных черток обширный. И там, при свете огня, в сиянии лучистого пламени, пред ним предстала пучин-владычица, черночудовище. Тогда он с размаху с плеча обрушил железо тяжкое, забело лезвие, о голову чудище, погубку бранную. Но тут же понял он, что луч сражений над ней не властен, ее не раз. Меч Он бесполезен! Здесь, в этой битве, слемодробитель, издревнеслывущий, острейший в сечах, всесокрушающий. Впервые слава, меча лучистого тогда помрачилась. Но тверд был духом и помнил о славе вершитель подвигов, родич Кигелока. Он прочь отбросил искусно кованный, на азим кинул клинок свой бесценный, И сам, разгневанный, себе доверился мощи рук своих. Так в рукопашную должно воителю идти, дабы славу стяжать всевечную, не заботясь о жизни». Не устражился, гаусский Витязь. схватил за плечи родитель Гренделя и гневом кипящий швырнул врагиню, тварь смертоносную метнул на землю. Она же немедля ему ответила, в него кровавыми впилась когтями, и тут, уставший, он отступился, муж могучий, он рухнул на землю. Уже пришельцу, на грудь усевшись, она готовилась ножом широким восстать за сына, но были доспехом покрыты прочным плечи героя. Была кольчуга ножу преградой, и сгинул бы воин как-то его вождь Каутский в водной пучине, как-то не спасла его спруя ратная сеть боевая, как-то всевышний правитель славы его покинул. Но бог справедливо судил И витязь воспрянул Ратник сильный, как прежде Тогда он увидел среди сокровищ Орудие славное меч победный Во многих битвах он был испытан Клинок наследия древних гигантов Несоразмерный Он был для смертного излишне тяжек В игре сражений Но ухватился герой черен, Посланец Скильдинга, страха знающий, С плеча ударил И стез ей голову, шею растет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 Вдоль стен по залу прошел воитель, кипящей яростью дружинник Кигелока, держа оружие на изготове. Тот меч герою еще нужен. Воздать он задумал, как должно Гренделю за то, что чудовищный ходил еженочно войною на Данов. И не единожды, но многократно крал из кеврота родичей Хротгара. Спящих дружинников губил без жалости. Пятнадцать сожрал он мужей датских. Без счета прочих ему досталось людей По живу. За те злодейства он поплатился. Сыскал от мститель труп Гренделя в зале, плоть изувеченную. Таким спасаясь, бежал враг из Кеорота с места схватки. Далеко отпрянула мертвая туша, когда от Тулова отъяло лезвие огромную голову. Тогда-то ратники из дружины Кротгора на страже стоявшие дозором над заводью, увидели воины, как воды вспучились».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 И были чисты бурные воды, пустынных хляби, где прежде властила тварь злотворная, в схватке сгибнувшая. Добродоблестный к спасительной суше выплыл воин и вынес на берег добычу победы, а там уже встретила вождя-дружина, Господу в радости благодарствующая за спасение Витязя, живых возвращенного. И от бремени шлема освободили его от нагрудника тяжкого. И тогда успокоились воды в том ауте, окровавленном. От скал приморских, тропой знакомой, дорогой кожаной шли дружинники, в сердце радуясь, и несли с побережья неподъемную мертвую голову, череп чудища, отягощавший им плечи, сильным всем по очереди, так по четверо волокли с трудом на древках копий голову Гренделя к золотому чертогу, все четырнадцать поступали в ряд, впереди же всех по лугам шагал вождь могучий, из них сильнейший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 Молвил Биавуль отпуск как «Вот, гляди, тебе, сын кальтона дань с морского дна, владыка скильдингов, в знак победы сюда принесли мы. То была непростая служба ратная, но подводная битва, непосильный труд. Шел на смерть я, на верную гибель бурной бездне, да бог упас». Острый хрунтик, хотя и правду меч отменный, мне не сгодился. Но другой создатель дал мне орудие: меч гигантов, клинок святозарный. Там висел на стене, так хранит Господь смертных бедствий. Этим лезвием с помощью Божьей удалось одолеть мне вот Владычицу, Но растаял клинок, то железо расплавило кровь горячая, Битва испарена, мне же достался агарок, черен. Садатчан сполна я воздал ярой нечисти, И клянусь, что отныне ты с дружиной, со старейшинами, С домочадцами сможешь в спать бестревожно, Ибо адские выходцы, силы дьявольские, Твои земли покинули конум скильдингов. Прежде скорби не воротятся». И тогда, золотую в рукоять меча, исполиноптоследие, он вручил седовласому старцу-воину и до веку владел вождь датчан диковинкой. После гибели богопротивников, после смерти зломерзких отца и матери, драгоценность искусно выкованная отошла владение к наилучшему на земле Междуморской, к достойнейшему из дарителей золота, к датскому конунгу». Ротгар вымолвил, он разглядывал древний черен искусственный чеканный, на котором означивалось, как присек потоп великанова семя в водах неиссякаемых. Кара страшная, утопил Господь, род гигантов, богоотверженцев, клябя яростных в мертвенных зыбях, и сияли на золоте руны ясные, возвещавшие для кого и кем этот смей украшенный меч был выкован в те века незапамятные вместе с Череном рукоятью битой. Слово мудрое сына Хальдена себе смолствовали.